«Все. Ты молодец, Арт, увидимся. Пока, Гарри. Где ты сейчас? В Лас-Вегасе. Да ну. Слушай, поставь за меня пятерку в рулетку на семь. Сделай это хоть раз. Расплачусь, когда приедешь. Если только не выиграю. А если выиграю, расплатишься ты». Босх вернулся в свой номер за 45 минут до назначенной встречи с Хэнком Мейером. Принял душ, побрился, надел свежую рубашку, и почувствовал себя настолько лучше, что был готов отправиться в пекло пустыни. Мэйр устроил так, чтобы босс мог допросить по очереди в его кабинете всех, кто работал в четверг и пятницу там, где играли в покер. Среди них оказалось шесть мужчин и три женщины. Восемь человек сдавали карты, а одна принимала спортивные ставки. Как выяснилось, Алиса часто пользовался ее услугами. В казино шесть столов для покера. Во время смены сдающие менялись за столами каждые двадцать минут. Следовательно, все восемь сдавали карты Алисы. И поскольку он часто появлялся в казино, немедленно его узнали и объявили, что он им хорошо известен. Мэйр сидел рядом и наблюдал. И Босх быстро покончил с допросом всех сдающих. Всего за час. Он установил что Алиса, как правило, играла за столами 5 к 10. Это означало, что партия начиналась со ставки минимум 5, максимум 10 долларов. Разрешалось троекратное повышение во время каждой сдачи. Поскольку играли в стат на 7 картах, в течение одной партии издавали 5 раз. Босх быстро подсчитал, что если за столом присутствовали все 8 человек, Банк составлял несколько сотен долларов. Алиса играл в лиге гораздо выше, чем их пятничные забавы покером с коллегами из детективного бюро. Согласно показаниям сдающих, вечером в четверг Алиса играл около трех часов и остался примерно при своем. В пятницу вечером он играл два часа и по общей оценке оставил противникам пару тысяч. Никто не припомнил, чтобы Алиса когда-нибудь много выиграл или много проиграл. Обычно срывал небольшой куш или спускал несколько тысяч. Судя по всему, знал, когда следует бросить игру. Сдающие заметили, что Алиса легко расставался с чаевыми, давал десятку после обычного выигрыша и двадцать пять после особенно большого. Благодаря этой привычке он оставил о себе благоприятное впечатление. Играл один, пил джинс Тоником и почти не общался с другими игроками. В последние месяцы его видели в обществе блондинки не старше 20 лет. Она никогда не садилась за карточный стол, но забавлялась с игральными автоматами и обращалась к Тони, когда у нее заканчивались деньги. Алиса никому ее не представлял, и никто не слышал, чтобы он называл ее по имени. Босх записал в блокнот Лейла, и поставил знак вопроса. Вслед за сдающими явилась похожая на мышку пшеничная блондинка Ирма Чантри, принимавшая ставки на результаты спортивных игр. Она села и сразу закурила. А когда заговорила, голос выдал в ней женщину, которая почти не расстается с сигаретой. Ирма сообщила, что оба вечера, когда Алиса находился в Лас-Вегасе, он ставил на доджеров. «У него была своя система», — добавила она. «Он постоянно удваивал ставки, пока не выигрывал. Это как?» «Ну вот, например, в первый вечер Алиса поставил на доджеров штуку, но они проиграли. На следующий день он поставил две, и доджеры выиграли. И вот он даже после вычета в казино покрыл потери и взял еще половину. Но только не забрал выигрыш. Он не брал выигранные деньги. Никогда» но в этом нет ничего необычного. Его баксы никуда не пропадали, оставались при нем. Так практиковалось и до него. Человек выигрывал, но оставлял у нас деньги до следующего приезда в город. Откуда вы знаете, что он не брал деньги у другого крупье? Тони никогда так не поступал, всегда вел расчеты со мной. Любил давать мне чаевые. Говорил, что я его очаровательное везение». Босх немного подумал.